Глава третья. На счет последнего Вранцова жестоко ошибалась. Хенрик Вайс, лейтенант королевского сыска Пруссии, по долгу службы знал несколько языков, и наречие московитов понимал достаточно, чтобы определить, спасшая его рыжая девушка не из них. Хотя говорит почти как тамошние жители, на поведение. Одежда, словечки непонятные и предметы в сумке свидетельствовали о крайне редком, но известном его ведомству явлении — попаданстве. Таких субъектов находили, хотя и не часто, объяснения фактам нет. В архивах ведомства велись многолетние записи о появлении странных людей из ниоткуда. Последний случай произошел в правлении прапрадеда нынешнего короля Фридриха I — более полутораста лет назад, и стал источником роста влияния на северном континенте Прусского королевства, обогнавшего соседей по развитию экономики и военного дела. Сумел правитель подняться над предрассудками страдавних времен и использовать пришельца на пользу короне. И повелел отныне тайно следить за новостями в стране и за ее пределами, чтобы выявлять аналогичные случаи и привозить, если получится, попаданцев в Пруссию, желая приумножить с их помощью славу нации. Нынешний глава государства Фридрих V пожинал плоды подарка предков, но превзойти их не мог и неуклонно терял прежнее влияние Пруссии на международной арене. Повелителя такое положение дел не устраивало. Вот и носились ищейки по странам и континенту в надежде обнаружить очередного пришельца, чтобы использовать его знания — которую он обязан иметь для обновления статуса Великого Королевства среди прочих государственных объединений. Это те случаи, про которые Вайс знал. Но ведь могли быть и неучтенные попаданцы, сумевшие раствориться в массе местных и не дать себя обнаружить. Хенрих считал, что на такую дикарку он и нарвался, и только от него зависит ее дальнейшая судьба. Решит исполнить долг и сообщить о ней, И женщину, если не сочтут полезной, запрут в монастыре или подземелье, дабы не тревожило понапрасну толпу, а признают нужной, запытают, вытягивая новшества и прочее, особенно если не захочет делиться знаниями добровольно. Впрочем, эта странная рыжая вряд ли станет ценной добычей. Не знает ни трав, ни лечебного дела, рыбу ловить и то не умеет, хотя что-то там у нее в голове. Но не в этом дело, а в том, что она не дала ему умереть, тогда как коллеги оставили без помощи, фактически бросили на произвол судьбы. Вайс ожидал подставу от командира, только вот предполагать и получить наяву вещи разные. За несколько лет службы парень подрастерял патриотический пыл и карьерное рвение, приведшее его когда-то в ряды с искорей, все более разочаровываясь в методах ведения дел королевскими щейками. Те ловили призрачных пришельцев, тратили огромные деньги на их якобы поиски, а настоящих преступников, убийц, воров, мошенников преследовать не считали нужным, оставляя бытовуху простым стражникам. А таких происшествий становилось год от года все больше. Хенрику притило подобное отношение к служебным обязанностям, и он не раз высказывался перед командиром о необходимости переключиться на реальные преступления, а не гоняться за неизвестным попаданцем. Однако руководство, следуя приказу одержимого поимкой панацеи короля, не обращало внимания на предложение лейтенанта и в последний раз прямо заявило, что лучше бы Герру Вайсу прекратить крамольные речи и покинуть ряды королевской сыскной службы. Тем более, что срок его контракта подходил к концу. Хенрик тогда решил, этот вояж станет последним. Отец отставной вояка был изначально против решения сына пойти в ищейки. Не любил он ни их занятия, ни их начальство. Дурю маются, да, карманы втихую набивают, и чины себе выторговывают. Хорошо отчеты пишет этот Гер Бенкендорф. Лучше бы учили своих инженеров да оружейников а не надеялись на пришлых. Вон, московиты сами, сами и пушки льют. «И булат куют, франки с бритами, мануфактуры открывают, по морям земли новые ищут, а наш!» Старший Вайс сплюнул. «Из других миров подарков ждет». Хенрик тогда разругался с отцом, уехал в столицу, поступил на службу, стал ищейкой. По мере знакомства с обязанностями и коллегами шоры на глазах спадали, разочарование росло, а правота отца подтверждалась. Хенрик готов был вернуться в родовое поместье и жениться, чтобы заниматься хозяйством и растить наследников. Так бы и сделал, если бы не конфликт с командиром четвёрки, вылившийся в поединок чести. Ха, поединок чести. Трое на одного, велика доблесть. И вдобавок бросили. Просто кинули раненого, как котёнка в воду. Мол, выплывешь, молодец, нет, туда и дорога, значит. Хорошо не добили, видишь ли, невместно. «Ты сам виноват, лейтенант. Нечего было против начальства выступать и умничать. А мы люди подневольные, что приказали, то и делаем. Так что не обессудь. Приказ о твоей отставке по истечении контракта уже подписан и отправлен твоему отцу». «Не знал? Теперь знаешь. Прощай, Вайс. Для всех ты подвергся нападению неизвестных при исполнении важного задания и пропал. Очень жаль. А выживешь, помни, молчание — лучший способ продлить себе жизнь». — сказал бывший уже для него командир и увёл отряд. А Хенрик остался на берегу незнакомой реки, где очнулся от голоса худенькой пришлой, певшей ему протяжной чужие песни после того, как спасла его жизнь. Хенрик вдруг осознал, что произошло невероятное. Стоило уйти со службы, как судьба послала ему встречу с вожделенной многими щейками целью попаданкой. Они оставили его раненого и преданного и помчались искать ту, что находилась в двух шагах от них. Воистину промысел Божий. Так что никому никогда не узнать, кто это разыскиваемая королевской службой попаданка, уж он постарается. И это станет его местью бывшим друзьям. Сладкой местью. Молодой человек полотоядно улыбнулся решил, что оставит странную находку себе, раз уж так сложились обстоятельства. А коллеги... Пусть рыщут повсюду, хоть до второго пришествия. Ха -ха. Награда уже нашла героя. Раненый поправлялся, потихоньку ползал в кустики, хотя Анна выговаривала ему. — И что ты за стесняшка такой? Что, естественно, то не безобразно. Вон, сухари и мясо кончились. Чем кормиться-то будем? Интересно, население какое-нибудь рядом есть? Откуда-то вы сюда попали? Да только как я туда пойду? Языка не знаю. Одета, она оглядела себя, не по-местному. Заметут, как ей заметут. Парень непонимающе смотрел на пантомиму Анны Николаевны и снова молчал. Она уже не ждала от него ответа, поэтому посокрушалась своим мыслям и отправилась к реке. Может, опять повезет рыбки наловить неводом сумкой. Воронцова прошлась по берегу, куда заросли осоки или камыша, кто их разберёт. И когда от шума её шагов оттуда выпорхнула птица, с перепугу метнула в неё сумку. «Попала!» — огласил берег крик по поданке. «Я её сбила! Ну надо же!» Оглушённая утка не успела прийти в себя, как Воронцова, проявив неожиданную прыть, кинулась на неё животом, придавила и, схватив трепыхающуюся живность за лапы, бегом побежала к найдёнышу. «Смотри, немтырь!» «Ужин! Только сверни ей шею!» — женщина протянула утку. «Я не смогу. Запечь постараюсь. Должна на берегу глины быть. А вот убить...» Хенрик принял птицу одним движением, сломал ей шею и положил рядом. Анна вздрогнула, передёрнула плечами и пошла искать глину. Речка ведь в наличии. Пока она отсутствовала, Хенрик выпотрошил утку, Закопал внутренности, обрадованная женщина обмазала найденной желтоватой грязью неощипанную птичью тушку, завернула в лопухи, положила в выкопанную кинжалом ямку и развела над ней костер. О нецелевом использовании холодного оружия она старалась не думать, как и о реакции на свои действия владельца этого самого смертоносного предмета. — Живем, немтырь, часа два надо, наверное. — Спасибо, — сказала и поклонилась парню. — Хорошо, что ты выздоравливаешь. Поможешь мне выбраться куда-нибудь, надеюсь. Потом села на кучку веток и заговорила вслух, потому как захотелось хоть немного облегчить душу. Собеседник есть, а что молчит и вряд ли понимает сказанное, так даже лучше. Я тут уже неделю шлёпаю. Никого, кроме вас, не встретила. Что за мир, что за место? И почему я помолодела, а краска с волос не сошла? Я ведь не вернусь, да? Она посмотрела на наблюдавшего за ней молодого человека. Отсюда не возвращается, наверное. Лариска бы сказала, начинай новую жизнь, Анюта. Делай то, что не смогла в прежней. Женщина помолчала и продолжила исповедь. А к чему возвращаться? Дети выросли, живут сами. Дочь устала от меня, да и все равно, сколько мне там осталось. Друзья и ровесники мрут, как мухи. Телефон брать боишься. Она тяжело вздохнула. Дар это или наказание? Так внезапно уснула в самолёте очнулась на берегу речки. Нонсенс, а падишь ты. Факт. Я вроде скучаю, а вроде так и надо. Сама себе уже мозг выила ложечкой. Парень слушал, следил за выражением лица женщины и старался ничем себя не выдать. Воронцова же смотрела на огонь и говорила. Правда, незнакомцу высказать тайное легче, чем близким. Вот и меня. Не понимаешь, а мне полегчало. И спеть хочу, я так давно не пела. Связки от табака сели, а тут получается. Анна Николаевна подняла глаза к небу и запела: "Ой, да не вечер, да не вечер. Мне малым мало спалось, мне малым мало спалось. Ой, да во сне привиделась. Горел, потрескивал костер, садилось над лесом солнце, а по берегу разливалась пение женщины, и светло-грустное, как ее настроение." Хенрик слушал, закрыв глаза. За этой песней последовала другая, такая же степенная красивая, что-то про степь и умирающего, потом про одинокую рябину. Женщина пела, по ее лицу катились слезы. Лейтенант Вайс представлял, как удивится отец, когда он приедет домой, да еще и с очаровательной иностранкой, спасший его сына. Правду говорить отцу он не станет, зачем волновать старика. А пришла женщина ему нравилась все больше и больше. Необычная внешность — глаза особенно. Зеленоватые, немного колдовские. Белая кожа, стройная женственная фигура. К тому же дама оказалась языкастая и деловая. Всё же далеко не каждая может и рыбу поймать, и утку добыть. Про обработку раны и разведение костра на природе можно и не упоминать. Что до возраста? Примерно его лет, хотя, судя по её словам, была много старше. Про поведенческие умственные особенности попаданцев он знал. А вот менялась ли их внешность при переносе, в архивах службы данных не было. По крайней мере, ему такие записи не встречались. Через какое-то время несколько песен Анна Николаевна разгребла кострище и вытащила утку. Глина схватилась, пришлось приложить усилия, чтобы добраться до мяса. Опять без соли, но аромат, источаемый запеканкой — Наполнил рот слюной. «Кто молодец? Я молодец. Налетай, подешевела, было рубль, стало два. Держи ножку, болезный!» Поигрывая бровями, возвестила гордая намерянка. Утка ушла в мгновение ока. Анна вскипятила листья черники, благо кустики росли недалеко, и приготовилась сменить повязку нежданному пациенту. Тот не возражал. То ли воздух лесной, тренированный молодой организм, то ли заботы незнакомки так действовали. Но раны мужчины заживали не по дням, а по часам. Анну Николаевну это и удивляла, и радовала. А Хенрик Вайс решал, когда ему дать знать спасительнице, что он её понимает. До прибытия в поместье ли раньше? После продолжительных размышлений парень решил молчать до последнего. Так и безопаснее, интереснее. Что скрывать? Не ведущая о его секрете, она будет откровенной, а у него... Появится возможность узнать Анну. Он понял, что это имя женщины. Получше. Чтобы выработать правдивую легенду, объясняющую ее появление в их мире, и ввести попаданку в родной дом с минимальными проблемами для всех.